Глава вторая. Июль 1922 года. Москва. Первая психиатрическая больница. Проснулся касатик. Медсестра в холщевом белом фартуке положила ладонь на лоб лежащему молодому мужчине. Нет, температуры не было, но градусник все равно поставить придется. Таков порядок. Буянь не будешь сегодня? Мужчина кивнул головой и сморщился. Вот и хорошо, доктор сейчас прибудут, обход только начался. Больной закрыл глаза. Профессор Зайцев лечил его три месяца, применяя новейшие, как самому профессору казалось, методики. Александр Минович считался подающим надежды будущим светилом на рождающейся советской психиатрии, почти наравне с одним из бывших начальников клиники, Гелеровским. На месте директора первой психиатрической больницы Зайцев очутился после того, как его предшественник Алексей Лукич Любушин, Продемонстрировал своим студентам в качестве учебного пособия бывшего сотрудника ВЧК и уехал в ссылку. Но от больных профессор отказываться не стал, и каждую среду в 7 часов утра производил обход в сопровождении ординаторов. До больного Александр Минович добрался только к восьми. На его взгляд, случай был сложный, но себя уже исчерпавший. Сергей Олегович Травин прочитал на табличке один из ординаторов. 1899 года рождения, диссоциативное расстройство личности. Зайцев задумчиво кивнул. По его мнению, этот пациент уже две недели только как место чужое занимал. «Ну что, голубчик, больше странные идеи в голову не лезут?» Грассируя спросил он у мужчины. «Видения, всякие фантазии». Тот замотал головой. «Так кто вы у нас?» Сергей Олегович Травин родился в Сальминском уезде в 1899 году. Закончил ремесленное училище в Выборге. Сирота. Воевал на Карельском фронте. Сюда попал в результате контузии. «Вот!» – Зайцев поднял указательный палец вверх. «Обратите внимание, больной ничего этого не знал, когда здесь оказался, но благодаря правильно выбранной тактике лечения почти все вспомнил. Самостоятельно, заметьте, никто ему не подсказывал. Значит, первичная личность взяла верх и полностью растворила дуальную. Несколько месяцев медицины пыталась ему помочь. Случай, казалось бы, сложнейший, но наука, коллеги, не стоит на месте, а движется семимильными шагами». И теперь мы его готовим к выписке, возвращаем, так сказать, обществу полноценного гражданина. Запомните, а лучше запишите. Да-да, барышня, я к вам обращаюсь. Доставайте карандаш и пишите. Раздвоение личности, или дуализм, или множественная личность, как еще называют это диссоциативные нарушения, отлично лечится посредством воздействия электрического... На пациента он уже не обращал внимания. Еще вчера вечером профессор Зайцев подписал документы, теперь этого молодого человека поддержат пару дней и выпишут из лечебницы, полностью здорового. Сам больной так не считал. Наоборот, еще полгода назад он был уверен, что его зовут Евгением Должанским, и что до того, как очутиться в психушке, он прожил совсем не ту жизнь, о которой сейчас рассказывал. И с автоматом пришлось побегать, и швейцарам в элитном доме для российских буржуев поработать, и даже в душном офисе посидеть. Только потом удалось открыть собственную мастерскую, пусть маленькую, но для души. И это ему еще повезло, руки из нужного места росли, а вот одной ноги не было. Как именно он ее потерял и в какой жаркой стране, больной вспоминать не любил. Он вообще не любил вспоминать. Любая попытка вызвать картинки прошлой жизни тут же приводила к сильнейшему приступу головной боли, с и потери сознания. Даже не так. Прошлых жизней, теперь у него их было две, и здесь считалось настоящей как раз вторая, приобретенная, что бы там профессор ни говорил. Электрический ток, которым Зайцев его пытал, действительно помог. Боль от разрядов помогало выныривать из беспамятства и крохами урывать то, что помнило это тело. Здоровый, с двумя ногами, мощными кулачищами и таким ростом, что он на кровати едва помещался. Поначалу он еще пытался спорить, выясняя, где находится, но потом смирился. С тем, что здесь нет интернета, телевидения и сотовой связи, а первый спутник полетит в космос только через 34 года. И что для того, чтобы выяснить, где он и что происходит вокруг, недостаточно провести пальцем по экрану, нужно спрашивать. Или вспоминать то, что осталось ему в наследство от прежнего владельца тела, через тошноту, спазмы и обмороки. За себя Евгений, он же Сергей, не беспокоился. 20 лет скинул, здоровье, если не считать приступов, присутствуют руки-ноги на месте, больная голова тоже. Из того времени, где он оказался, помнились только революции и Великая Отечественная война. А вот что между ними происходило, больному было неведомо. В детском доме школьные занятия были не в чести. Но люди же жили как-то, значит и он сможет. Надо только найти занятия по душе. Перед прежним Сергеем вины он не чувствовал. Тот даже со скудными познаниями нового Сергея в медицине после взрыва гранаты и обрушения дома был не жилец. Хорошо, хоть воспоминания остались для адаптации полезные, хоть и не все, уж очень жизнь у этого Сергея Травина была пестра и сложная. Больной вздохнул, кое-как поднялся с кровати, вышел в коридор и вернулся через несколько минут с газетой «Правда», хоть давности и недельной, но здешней. Август 1927 года. Город Рогожск, Московской губернии. Конец августа 10 -го года от Октябрьской революции выдался жарким и сухим. Дороги, даже самые никудышные, разбитые, подсохли после июльских ливней, и при малейшем нарушении их спокойствия выдавали солидные клубы пыли, сопровождающие путешественников. От Москвы в Рогожск вел тракт, отсыпанный щебнем еще при царском режиме, В границах города он переходил в брусчатку местами поросшую травой. Сообщение между уездным Рогорском, где располагались крупные мануфактуры, и губернской столицей было хоть и оживленным, но происходило в основном по железной дороге и реке, а по тракту тянулись в основном конные обозы мелких частников с продовольствием изредка разбавляемые грузовиками, обгонявшими неспешную вереницу телег. Здание совета местных депутатов, где в промежутках между бурными собраниями тихо вел свою деятельность и с полком, Стояла на пересечении улиц 9 января и Советской, аккурат наискось от бывшей женской гимназии, а теперь школы второй ступени имени видного советского писателя, а до этого почетного академика Имперской академии наук Короленко. Травин появился возле здания Советов за час до полудня, распугав куры и прочую живность. Точнее говоря, переполошил их не сам Сергей, а чадящий бензиновым дымом чудовище, выдающее посредством двигателя внутреннего сгорания страшные звуки и 11 лошадиных сил. Мотоциклов в Рогорске отродясь никто вживую не видел, так что стоило травину слезть с двухколесного красного агрегата с золотой надписью «Индиан» на бензобаке и выставить заднее колесо на трапеции, вокруг тотчас начали собираться редкие прохожие. Близко они не подходили, многие крестились по старой привычке. Проходящий мимо поп тоже перекрестился, плюнул и зашагал прочь от дьявольского изобретения, походя, благословляя прихожан. Смелее всего вели себя дети, прибежавшие из сквера имени видного мыслителя революции Энгельса. Они собрались кучкой возле мотоцикла, глядя на технику жадными глазами. Из разнородной, кое-как одетой детской толпы можно было выделить прогуливающих занятий учеников по завязанным на шее красным галстуком. Сергей, как смог, стряхнул дорожную пыль с одежды, подхватил подмышки мышки ближайшую к нему мальчонку в рваной грязной рубахе с черными босыми ногами. Тот завизжал, но сразу перешел на восторженный писк, как только его поместили на коричневое кожаное сиденье. — Как зовут? — строго спросил его Травин. Мальчик молчал, выторщив глаза. — Емеля это, — подсказал кто-то из его друзей, что побочее. — Так, Емеля, назначаю тебя главным часовым. Смотри, это руль, клади ладони сюда. «Не бойся, не укусит тебя этот железный зверь, и следи, чтобы никто не покусился на социалистическую собственность. Сделаешь?» Емель от избытка чувств пискнул, гордо глядя сверху на товарищей. По его виду было понятно, что он скорее умрет, чем даст какому-нибудь злодею его оттуда стащить. Но молодец!» Травин еще и шлем с круглыми очками нацепил на мальца, отчего Емеля стал похож на чудище из народных сказок и поднялся на крыльцо исполкома. В приемной из исполкома совсем еще молоденькая машинистка, белобрысая, с конопатым лицом и комсомольским значком на едва выпирающей груди, ожесточенно стучала по клавишам машинки Ремингтон и сыновья. При виде высокого широкоплечьего посетителя она смутилась и покраснела, но тут же взяла себя в руки, напустила строгий вид и кивнула на стуле возле массивной дубовой двери, одной из двух, на которой было написано «Заместитель председателя Карпенко И. -И». Вторая дверь председательского кабинета была широко распахнута, но внутри никого не было. Травин ждать не любил, а когда приходилось, немного нервничал. Он постоял пару минут у окна, наблюдая, как Емеля с товарищами обороняют его железного коня от любопытных городских жителей. Потом подошел к столу машинистки, положил руки на столешницу и оперся на них, нависнув над девушкой, которая все это время незаметно, как ей казалось, постреливала в ее сторону глазками. «Как звать, красавица?» Машинистка покраснела еще сильнее, потом выдавила из себя имя. «Любовь Акимкина». «Мне к председателю, Любушку, да побыстрее бы». Машинистка срывающимся голосом сказала, что председателя Губкина нет и до завтрашнего дня не будет, а его заместитель занят, но потом кивнула. Сергей улыбнулся, ей подмигнул и, легко распахнув тяжеленную дверь с доводчиком в виде гири на цепочке, проник в кабинет. «Травин Сергей Олегович», — представился он, глядя сверху вниз на стоящего возле конторки толстого мужичка в потрепанном френче. Тот молча уставился на значок честному воину Карельского фронта, привинченный над левым карманом гимнастерки аккуратно против его глаз. Сглотнул, откашлялся. Потом перевел взгляд на запыленные сапоги гостя и таращился на них еще несколько секунд. «По какому делу, товарищ?» Наконец разродился хозяин кабинета, вернув взгляд обратно, к значку. вышел смотреть почему-то не решался. Прибыл по предписанию, на должность завхоза второй детской колонии имени Карла Маркса. Травин протянул лист с печатью. Зампред бережно взял бумагу, сел за стол. Солидное изделие прошлого века с завитушками, бронзовыми купидонами и ножками в форме львиных лап. Прочитал ее два раза, шевеля губами, и, наконец, поднял бесцветные глаза на посетителя. Посуровил кустистыми бровями. — Так ведь нету, — сказал он. — Чего нет? — Колонии у нас нету. — Куда же надевалась? Толстяк еще раз изучил бумагу, насупился. зачем ты снял трубку с черного телефонного аппарата, подул в нее и повесил обратно. — Что у меня голову морочите, товарищи? Вот же сами смотрите. У вас в предписании указана колония имени Карла Маркса с адресом в Нижегородской губернии, но направлены вы почему-то к нам. Ошибка в документах. И что же мне делать? Ехать обратно? Травин мысленно выругался. Сам он, полученный рано утром предписание прочитал вскользь, но учуял, что без подлянки чьей-то не обошлось. Хозяин кабинета снова уставился на бумагу с печатью. В нем боролись два чувства. С одной стороны, ну вы этого Травина, если послали в колонию, пусть туда и едет. А с другой, вот здесь уже человек и потребности в людях у местных организаций имеются. Так вот здесь, наконец решившись, сказал Толстяк. Написано, что если назначить на указанное место не удается, то мы вправе предложить вам аналогичное. Да, аналогичное, что значит похожее. Вы, товарищ Стравин, учились где-нибудь? Аккурат, перед революцией реальное училище окончил. Хотел в университет поступать, но происхождением не вышел. Буржуи не дали. «Ну вот, образование имеется. А поскольку, товарищ, направленный вы все же к нам в уезд, о чем и пометка имеется соответствующая, а назначить мы вас в колонию эту не можем за неимением таковой, то, значит, готов предложить вам другую хозяйственную работу». «Это как же?» «В отдел у нас недокомплект, начальство их не назначенцев требует, а старые кадры, кто разбежался, кто в Москву или Ростов подался. Вы, я вижу, воевали?» — Да уж, довелось. Обе войны с финнами. На Карельском фронте подстрелили, когда от белофинов нашу землю освобождал. — Значит, огонь и воду прошел? — собеседник Травина хлопнул ладонью по столу. — А после фронта чем занимался товарищ? — Лечился после ранения долго, а как поправился, в гараже сначала механиком работал, а потом начать склада. О своей недолгой сыскной карьере Сергей решил пока не распространяться. Вот получат его дело, пусть сами тогда читают. Хорошо, стало быть, опыт хозяйственный имеется и цифири не боишься. Есть для тебя, товарищ Травин, должность инспектора. Работа ответственная и, я бы даже сказал, опасная. Это, который движение регулирует или билеты продает в трамвае? Сергей, проезжая через город, успел заметить, что прямо по Владимирскому тракту проходит одноколейная линия, по которой ходит новенький трамвайный вагон немецкой марки Siemens. В трамвае? Это кондуктор, товарищ? Строго сказал зампредседателя. а инспектор он следит, чтобы непмены всякие недобитки буржуйские, которым страна временно доверила свое имущество, его не разбазаривали, а бы как, а использовали по назначению, и вовремя за него плату вносили, понятно? Нет, честно сказал Травин, но я, если нужно, разберусь. А старый, где инспектор? Ну, тот, чье место освободилось. «Пристрелили зимой?» – погрустнел Толстяк. «Сам дурак виноват. Сунулся в одиночку в артельный склад, а там цех подпольный, контрабанду шьют. Вот и кончили его эксплуататоры. Не чтобы милицию позвать, решил, что сам справится. Но ты, товарищ Травин, будь поумнее, на рожон не лезь, и если что, сразу в органы сообщай. Ну как, согласен?» «М -м, «Я ж не знаю. В колонии как-то спокойнее будет». Сергей сжал кулаки и бухнул на стол. зам Зампредседателя чуть побледнел. Трое вас там, инспекторов», – торопливо сказал он. «Участок тебе дадут какой полегче, оклад клад седьмому разряду приподняли, сто рубликов по новой тарифной сетке, а мы и жильем поможем, койку обеспечим в общежитии и талоны на усиленное питание в городскую кооперативную столовую выдадим, как героя революционной войны. И дрова на зиму за счет города». «Десять червонцев», – говоришь. «Как есть десять», – закивал головой толстяк. — Соглашайся, товарищ, от Москвы близко, а еще в нашем городе трамвай ходит, небось, видел уже. И театр есть, и даже синематограф. От профсоюза контрамарки будут, если ты это дело любишь. И люди тут знаменитые бывают, артисты там, писатели. Город у нас хороший и быстро развивается. Не то, что при царизме дыра-дырой был. Правильно для приличия подумал, потом кивнул. — Эх, ладно, — сказал он, — только из любви к синематографу и уважения к тебе, товарищ Карпенко, как по имени-отчеству тебя и вопросительно посмотрел на начальника кабинета. Исидор Иванович представил стот. Из уважения к тебе, Исидор Иванович, соглашусь. Ну и дрова тоже не лишними будут. Тут дело завертелось. Прибежала машинистка Люба, выслушала указания начальства, быстренько напечатала приказ, на который зампредседателя поставил широкий росчерк, Приложила к приказу синюю печать с гербом, и Травин почти стал полноправным членом местной бюрократии. Это совсем рядом. Люба вызвалась проводить Сергея до нового места работы. Наш исполком на Советской улице стоит оваж товарищ Травин Комунхоз, 34-й по улице Третьего Интернационала. Так-то он к наркомату внутренних дел относится, но и к исполкому тоже. До сих пор не могут решить, кто за что отвечает. Там начальником товарищ Кац Лев Аверьянович. Так он сейчас на месте, я уже узнала. «Так не пойдет», — Травин решительно махнул рукой, чуть был не пропустив девушку вперед по старой привычке, но вовремя спохватившись. «Что ты меня на «вы» называешь? Я что, старик какой? Ты и Сергей запомнила?» Машинистка неуверенно кивнула. «Они вышли на улицу. И что мне без этих выканий буржуазных? На мотоцикле каталась?» «Это ваш, то есть твой?» — пролепетал Люба, глядя на земное чудо, широко раскрыв глаза. «Да», — коротко ответил Травин. «Емеля, докладывай, были происшествия?» «Нет, товарищ командир». Пацан уже освоился, даже очки натянул на глаза. «Тогда, Любань, постой здесь и никуда не уходи. Я на секунду». Сергей оседлал железного коня, завел, выпустив немногочисленных зрителей клуб «Сизого дыма». Прокатил Емелю на багажнике до вокзала и обратно. Потом ссадил пацана на землю. Тот сразу, как будто выше ростом, стал и важно что-то начал объяснять приятелям. Травин улыбнулся, похлопал по сиденью рукой. «Люба, прошу». «Ой», — сказала машинист. — «а может, я лучше пешком? Тут два шага всего». «Нет, никаких пешком. Не бойся, держись за меня крепче». Девушка так и поступила, обняла кавалера руками, прижалась всем телом якобы от страха, а потом и вправду от страха, когда мотоцикл тронулся и с ревом промчался 600 с небольшим метров до коммунхоза. Напротив двухэтажного здания из красного кирпича до революционной постройки, в котором раньше жил купец третьей гильдии Веселкин, сгинувшей в годы пролетарской диктатуры вместе со всей своей семьей, а теперь занятого отделом, Располагалась артельная чайная, открытая, как определялось декретом местного совета, с раннего утра и до десяти вечера, чтобы пролетарий мог и перед работой поесть, и после нее культурно отдохнуть. Днем в чайной посетители было раз-два и обчелся. Работный люд собирался под вечер выпить и закусить, а те, кто тунеядствовал, в основном еще спали или похмелялись дома, без лишних завистливых глаз. За пустым столиком, вытащенным прямо на улицу, сидели двое парней, оба в рубахах на выпуск, парусиновых штанах и сандалиях фабрики «Скороход» на босу ногу. Один рыжий, худощавый, невысокого роста, с тонким неприятным лицом, курил папиросу. Второй рослый, полноватый, с короткими русыми волосами и носом картошкой, просто развалился на стуле, подставив лицо солнечным лучам. «Что за фрейерок залетый на лесопеде нарисовался?» спросил рыжий. «Пришлый какой?» — Не знаю, — русоволосый засопел, — к с ним Любка Акимкина, сестру Хсеньки Рябова. Вот ведь стыда у шалавы нет, прижался и держится, не как новый хахаль ейный. — Может, и хахаль, только навряд ли, уж больно скорое знакомство у них получается. А ну, весло, метнись -ка. дождись, если выйдет одна и знаю у нее, что и как. Весло тяжело поднялся, незаметно, как ему показалось, кинул недобрый взгляд на Рыжего и потопал к коммунхозу. В отличие от сонного исполкома, в отделе коммунального хозяйства кипела работа. Многочисленные сотрудники в пиджаках и без сновали из кабинета в кабинет с пачками бумаг. Один до такой степени был увлечен бюрократической ношей, что прям головой врезался в травина, удивился препятствию, кое-как обошел, пританцовывая на цыпочках, и тут же помчался дальше. Строгая секретарша в большом зале, откуда вели в отдельные комнаты пять дверей, рассортировала посетителей по одной ей понятной схеме. Мельком взглянув на подписанную бумажку, она тут же выхватила ее из рук Любы и скрылась за второй дверью слева с солидной бронзовой табличкой. Через секунду выскочила, строго кивнула и тут же занялась другими делами. В кабинете, где обитало руководство коммунхоза, было накурено. Сизые клубы дыма занимали практически весь объем помещения, плавая то сгущавшимися, то расходившимися облаками. Они переливались в лучах солнца, бившего в окна, обволакивали посетителей и душили их в своих объятиях. Приятно душили, запах английского табака Травин вдохнул полной грудью, а вот исполкомовская машинистка расчехалась и попыталась руками отогнать от себя местную атмосферу. Лев Аберьянович Кац, пожилой мужчина с грустным носом и курчавой седой шевелюрой, курившей трубку, нового сотрудника встретил равнодушно. — По направлению товарищ пришел? — спросил он чего-то не у самого Травина, а у Любы. Так и внуло, Сергею показалось, что Кац она недолюбливала. Карпенко мне позвонил уже. Телефонную линию ему провели прошлой осенью, и таки он никак не наиграется. Вы, товарищ, присаживайтесь. Нальчик коммунхоза отдела кивнул на стул, повертел в руках приказ и бумагу из мозг губы с полкома. А вы, гражданчик машинист третьего разряда, свободны. Дальше мы с товарищем Травиным сами как-нибудь без посторонних. Люба фыркнула и с гордо выпрямленной спиной вышла. Дверь ухлопнула, распугав клубы дыма. Пропесочит мне на ком составе. — грустно хмыкнул Кац. — Нарисуют опять бюрократам, на Мещанское прошлое надавят, в портком нажалуются. Никак не дойдет до них, что работать — это не только собрание устраивать и строем под песни маршировать. — Так что, товарищ Травин, Москва-таки вам не по душе пришлась? — Так получилось, — Сергей развел руками. — Послан в уезд укрепить хозяйственный актив? «Ну да, ну да. Дело мы ваше запросим в вышестоящей организации, но раз уж направление из губернского комитета есть, думаю, все будет в ажуре. Раньше с документами работали? Считать умеете?» Травин кивнул. «Вот и превосходно. Инспекторов по имущественным объектам у нас временный недокомплект. У каждого свой фронт работы закреплен, и если даже одного нет, у других нагрузка намного больше становится. Работа несложная, но требующая революционной внимательности и физической выносливости». Частник, он только и ждет, когда социалистический надзор ослабнет, чтобы схитрить, понимаешь, или выгоду свою поиметь. Финансовыми делами ведает фининспекция, мы в ее дела не лезем. Если вдруг что серьезное, это сразу в отдел похищения местного сыска, то есть уголовного розыска. Но первостепенная задача вашего подотдела – следить, чтобы на вверенной вам территории городские здания содержались в порядке. Работы по уборке прилегающих территорий производились дворниками своевременно. Заборы были в надлежащем состоянии, деревянные части покрашены, а арендаторы народной городской собственности вовремя вносили обременительный платеж, на что должна быть квитанция уездного банка. И чтобы в торговых помещениях производство не держали, склады не устраивали, имущество городское не портили. «Не так уж мало делать придется», – осторожно сказал Сергей. «Тут вам не столица», – веско ответил Кац. Коммунальное хозяйство большое, но строения в большинстве или частные, или к другим ведомствам относятся. Так что клиенты наши в основном парикмахерские, чайные, похоронные бюро до да магазины. Ну и жилые строения, которые городом сдаются в наем. Я бы вам другую работу предложил, например, транспортный подотдел нуждается, или водоснабжение, но опыта у вас нет, тут образование специальное требуется. Так что начнете вы с резервного фонда, который простаивает, и потихоньку, может недельки через три, будете уже и к Непанам заглядывать. Это я справлюсь. Не сомневаюсь. Остальные инспекторы у нас давно работают, тонкости знают, и вы освоитесь. А пока начните с малого. Зайти в оверенное помещение, посмотреть, что и как, не обвалился ли потолок, или не затопил ли подвал, не собираются ли элементы деклассированные, ордер не имеющий. Тут любой сможет. В пинкертонов молодой человек играть не нужно, один вот-таки поиграл, так теперь на погосте табличка с его именем нарисована. Так что вливайтесь в работу, товарищ. Сегодня ждадим койку в фабричном общежитии. Вы с полком сходите, они вам талоны оформят на питание. В столовую, я вам по секрету доложу, готовят не очень, так что настоятельно советую продуктами взять. Сегодня отдыхайте, осмотрите, что и как, и завтрашнего дня в бой. Первую неделю с Афанасием Лазаревичем проходите, а потом уже самостоятельно. Думаете, вникну за неделю?» Сергей улыбнулся. «Молодой человек», – Кац вернул ему улыбку вместе с очередным клубом дыма. Революция прикажет, и мы справимся с чем угодно. Табачок нравится? У Ковальского в кооперативной лавке по червонцу фунт. Дерет, зараза, в три шкуры, но товар того стоит. Да я больше папироски смолю. у фабрики имени товарища Урицкого. Трубочный, табак и папиросный – две большие разницы, но как будет угодно. Встретимся завтра в восемь утра, товарищ. Я вас Афанасию нарисую, и тогда уже с почином. Кац поднялся, подошел к двери, приоткрыл ее. Зинаида Ильинична? Неожиданный громкий возглас Каца заставил Травина вздрогнуть. Второй раз он содрогнулся, когда в кабинет неторопливо вплыла дама шикарных объемов. Казалось, еще чуть-чуть, и войдет она вместе с дверной коробкой. Мощные грудь и не менее мощный зад поколись на монументальных ногах. И талии по причине отсутствия не разделялись. Зинаида Ильинична, Кац разве что слюну от вожделения не пустил, Вот товарищ из Москвы, Травин Сергей Олегович, будет у нас работать. Надо организовать ему жилье, направить правком за талонами на питание и передать Афанасию Лазаревичу. Он завтра будет. Сквозь губу процедила женщина, снисходительно глядя на начальника. На Травина она взглянула мельком, но заинтересованно. отчего Сергей попытался вжаться в стул. Вот завтра и передадите. Кац этот взгляд заметил, и он ему не понравился. Вытер платком лоб, протер очки. До свидания, товарищ. И вам не болеть, отчего-то сказал Сергей, бочком пробираясь мимо женщины. Та, оценив его потоги сбежать, только снисходительно усмехнулась.